Мало-помалу ей удалось заинтересовать мальчика буквально всем. Сеньора делала вид, что у нее самой плох с памятью, и покуда она шила, просила его повторять задание снова и снова. Вот так Джерри Салливан учил стихотворение, писал сочинения, решал задачки по математике. Единственным предметом, которым он хоть сколько-то интересовался сам, была география. Причиной тому был учитель Тони О'Брайен. Судя по всему, это был замечательный человек. Мистер О'Брайен рассказывал ученикам о руслах рек, составах почвы, процессах эрозии. И хотел, чтобы они это знали, в отличие от других учителей. «Знаешь, в следующем году он будет нашим директором», — сообщил как-то Джерри. «Правда? Ну и как?» «В Маунтенвью этому рады?» «Похоже, что да. Старый Уолш просто козел тупорылый». Сеньора посмотрела на мальчика долгим взглядом, как если бы не поняла сказанного. Этот прием срабатывал всегда. М «Мистер Уолш, теперешний директор. Он старый и всем нам не нравится». «Ага, теперь поняла». Как доложила сеньоре Сьюзи, язык Джерри изменился до неузнаваемости, но еще важнее было признание одного из учителей относительно того, что мальчик стал гораздо лучше заниматься. «Это они должны вам платить», — сказала Сьюзи, подразумевая своих родителей. «Вы работаете с Джерри, как частная воспитательница. Как жаль, что вы не можете найти работу преподавателя». «Твоя мама просит меня принять участие в семейном чаепитии в четверг, чтобы я смогла познакомиться с тобой», — сказала сеньора. «По-моему, школьный учитель Джерри тоже приглашен. Она, наверное, хочет иметь какую-то поддержку». И «Это Тони О'Брайен настоящий ловелас. Про его похождения легенды слагают, так что будьте осторожны». Теперь, когда у вас такая современная, модная стрижка, он вполне может положить на вас глаз. — Я больше никогда не взгляну на мужчину, — спокойно ответила сеньора. Я тоже так говорила, когда рассталась со своим первым, но потом поняла, что аппетит никуда не девается. Чаепитие началось не очень удачно. Пегги оказалась неопытной хозяйкой, она совершенно не умела принимать гостей, поэтому за столом поначалу царило неловкое молчание. Сеньора взяла инициативу на себя. Негромким голосом она завела разговор о том, как сильно изменилось все в Ирландии со времени ее отъезда, причем изменения эти к лучшему. «Все школы теперь такие светлые, радостные», И Джерри рассказывал мне о том, как интересно проходят у вас уроки географии. Когда я училась в школе, ничего подобного и в помине не было. После этого все сидевшие за столом оттаяли. Если поначалу Пегги Салливан собиралась использовать визит учителя для того, чтобы высказать все свои претензии к сыну, то теперь отказалась от этого намерения. Она, по ее словам, не ожидала, что Сьюзи и сеньора сумеют так хорошо повлиять на мальчика. Кстати, Джерри не рассказывал мистеру О'Брайну о том, что он придумал. Хочет выяснить, откуда происходит название всех окрестных улиц. Джимми появился в гостиной, когда беседа была в разгаре. — Как повезло Джерри, — сказала сеньора, что его отец так хорошо знает город. Ему никакая карта не нужна. Эти люди разговаривали друг с другом гораздо вежливее, чем это происходило во многих других семьях, которые приходилось посещать Тони О'Брайену. Он всегда полагал, что Джерри Салливан относится к категории неисправимых детей, но эта необычная располагающая к себе женщина, которая, похоже, играет заметную роль в этой семье, несомненно оказывает на мальчика благотворное влияние. Вы, должно быть, сильно полюбили Италию, если оставались там так долго. О, да, я ее очень, очень любила. Лично я там никогда не был, но мой коллега Эйден Данн буквально бредит этой страной. Дай ему волю, и он будет говорить о ней сутки напролет. Мистер Данн преподает латынь. С мрачным видом сообщил Джерри. Глаза сеньора радостно вспыхнули. «Значит, ты можешь выучить латынь? Джерри? Вот еще. С какой стати?» «Это нужно только занудам, которые собираются после школы поступать в университет, чтобы стать адвокатами и докторами». «Ничего подобного!» — пылко произнесла сеньора. Одновременно с ней попытался что-то сказать Тони О'Брайен, однако сразу же умолк и предоставил слово даме. «Продолжите, пожалуйста», — попросил он. «Я очень жалею, что не изучал латынь, поскольку это мать многих языков — французского, итальянского, испанского. Горячо заговорила сеньора. Если ты знаешь латынь, ты сможешь безошибочно определить происхождение любого слова в этих языках». «Знаете, вам действительно необходимо встретиться с Эйденом Данном», — заметил Тони Убрайн. Он постоянно твердит то, что сейчас сказали вы. Мне, кстати, тоже нравится, когда ребята учат латынь. Этот язык очень логичен. Он тренирует ум, приучает думать. Так же, как, например, разгадывание кроссвордов. Кроме того, тут нет особых трудностей с произношением. После того, как учитель удалился, беседа стала еще более оживленной. И сеньора поняла, что теперь Сьюзи будет навещать родителей гораздо чаще и не станет больше избегать отца. После сегодняшнего вечера ледяная стена между ними изрядно подтаяла. Сеньора договорилась с Брендой встретиться и погулять в парке святого Стефана. Бренда захватила с собой пакет с черствым хлебом, и женщины кормили уток, наслаждаясь солнечным теплом и царившим вокруг покоем. Я навещаю твою мать каждый месяц. — Сказать ей, что ты вернулась? — спросила Бренда. А ты сама как думаешь? — Я об этого не хотела. Но только по одной причине. Боюсь, что ты сломаешься. Переедешь к ней и превратишься в рабыню. Ты меня совсем не знаешь. У меня характер — кремень. — А тебе она нравится? — Ну, как человек. — Только честно. — Нет, не очень. Сначала я бывала у нее только, чтобы не обидеть тебя, а потом, когда ты уехала, стала навещать ее и постепенно втянулась. Она же выглядела такой несчастной, все время жаловалась на Риту, Хелен и своих снох. — Я сама поеду к ней. Не хочу за тебя прятаться. — Не надо. Ты пойдешь на попятную. Поверь мне, этого не случится. В тот же день сеньора отправилась к матери. Она просто подошла к двери под номером 23 и позвонила. Приоткрыв дверь, мать выглянула наружу и неуверенно спросила. — Вам кого? — Это я, Нора, мама. — Я приехал навестить тебя. В ответ ни улыбки, ни приветственных объятий, Ни приглашение пройти в дом, лишь враждебность во взгляде маленьких бурых глазок, устремленных на непрошенную гостью. Женщины долго молча стояли на пороге друг напротив друга. Мать не постранилась, чтобы пропустить Нору в дом, а сама Нора не спросила разрешения войти. Вместо этого она сказала Я приехала повидать тебя и узнать, захочет ли папа увидеться со мной дома или в больнице. Я хочу поступить так, чтобы всем было хорошо. Губы матери искривились. С каких это пор ты поступаешь так, чтобы хорошо было другим, а не тебе? Сеньора неподвижно стояла на пороге. Именно в такие минуты, как это. Ее умение держать себя в руках оказывалось как нельзя более кстати. Через некоторое время мать повернулась и вошла в дом. «Заходи, раз уж явилась», — сварливо бросила она через плечо. Осматриваясь по сторонам, сеньора узнавала некоторые вещи, стоявшие раньше в их прежнем доме. Тут, например, был старый буфет, в котором хранился фарфор и несколько серебряных вещиц. На стенах не было ни одной картины, на книжных полках ни одной книги. В комнате владычествовал огромный телевизор. На обеденном столе стоял металлический поднос с оранжевым фруктовым напитком. Никаких цветов, никаких признаков того, что обитательница этого дома получает от жизни хоть какое-то удовольствие. Поскольку мать не предложила ей сесть, Сеньора без приглашения устроилась на стуле у обеденного стола. «Много ли Куша не знал этот стол?» — подумала она, но затем решила, что не в том она положении, чтобы критиковать других. Целых двадцать шесть лет она прожила в комнате, куда никого и никогда не приглашали на обед. Может быть, это у нее в крови? «Ты, будешь сейчас начнешь курить и задымишь мне всю квартиру?» — Нет, мама, я не курю. — Откуда мне знать, что ты делаешь, а чего не делаешь? Негромким, спокойным голосом, который всегда выводил мать из себя, сеньор объяснила, что вернулась в Ирландию навсегда, что она уже нашла себе жилье и начала зарабатывать вышиванием, а в дальнейшем рассчитывает подыскать более серьезную работу. Пропустив мимо ушей, При зрительной фырканье матери, при упоминании о районе, где она теперь живет, сеньора довела свой рассказ до конца и умолкла, ожидая ответной реакции. «Значит, он тебя все же вышвырнул, этот Марио, или как его там? Не притворяйся, ты прекрасно помнишь, что его имя Марио. Нет, он не вышвырнул меня». Будь он жив, я бы и сейчас оставалась там. Но Марио трагически погиб в автомобильной катастрофе на горной дороге. И тогда я решила вернуться и жить в Ирландии. Она снова умолкла. Значит, тебя оттуда вытурили после того, как он умер и уже не мог защищать тебя? Нет, ты ошибаешься. Я сделала как лучше» и для меня, и для всех остальных. Мать снова фыркнула. В комнате повисло напряженное молчание. Старуха никак не могла взять в толк. Что же все-таки происходит? Выходит, вместо того, чтобы воссоединиться со своими родными, ты предпочитаешь жить с незнакомыми людьми в отвратительном районе, кишащим безработными и преступниками. Значит, так ты решила. Я очень благодарна тебе, мама, за то, что ты предлагаешь мне кров. Но мы слишком долго оставались друг для друга чужими людьми. Я привыкла жить по-своему, а у тебя, я уверена, сложились свои взгляды. Все эти годы ты не интересовалась моей жизнью, поэтому если я стану рассказывать, это лишь утомит тебя. Ты довольно ясно дала мне это понять. Но, возможно, я могу тебя навещать? И скажи, захочет ли повидаться со мной отец? Можешь убираться и прихвати с собой все эти разговоры о визитах и посещениях. Никто из нас не желает иметь с тобой никаких дел. Вот так. Мне бы не хотелось в это верить. Я пыталась поддерживать отношения со всеми. Я писала письма одно за другим. Я ничего не знаю о своих шестерых племянницах и пятерых племянниках. А теперь, когда я вернулась домой, мне очень хотелось бы познакомиться с ними и узнать их поближе. Повторяю, мы не желаем иметь с тобой ничего общего. Ты, наверное, спятила, если решила, что можешь, как ни в чем не бывало, заявиться домой и вести себя так, будто ничего не было. Откуда мы знаем, в кого ты превратилась? Взгляни на свою подругу Бренду. Солидная, уважаемая женщина. Замужем имеет хорошую работу и все прочее. Вот такую, как она, не стыдно назвать сестрой и дочерью. — И, конечно же, у тебя есть Рита и Хелен, — добавила сеньора. Ответом ей было очередное фырканье, но уже не такое вызывающее. Это означало, что две другие дочери тоже не в полной мере удовлетворяют требованиям матери. Так или иначе, мама, поскольку я здесь, мы с тобой могли бы как-нибудь выбраться в город, пообедать или попить чаю. И я все же выясню у родных, можно ли мне встретиться с папой. Мать долго молчала, не в силах переборить происходящее. Сеньора не сообщила свой адрес, назвав только район, в котором поселилась, поэтому сестры не смогут выследить ее. Она не испытывала ни малейших угрызений совести. Теперь не оставалось никаких сомнений. Мать не любит ее и не позаботится о ее благополучии. Так было всегда на протяжении долгих лет, когда сеньора страдала от тоски и одиночества. Она встала, собравшись уходить. — Ишь, какие мы спесивые и важные! — Только не забывай, ты уже в возрасте. И вряд ли в Дублине найдется мужчина, который захочет взять тебя после всего, что ты натворила. Конечно, есть и разведенный, но все равно тебе не найти мужчину, который захочет связаться с пятидесятилетней бабой, которую, к тому же, до этого пользовал другой. Знаешь, мама? А я и не строю на этот счет никаких иллюзий. Мне это ни к чему. Через несколько недель снова зайду навестить тебя. «Недель — Недель? — переспросила мать. — Да, и, может быть, принесу пирожные или вишневый торт, и мы попьем чаю. Впрочем, там видно будет. Передай меня привет Рите и Хелен. Скажи, что я им напишу. Не дожидаясь ответа, сеньора вышла за порог. Она знала, что уже через пару секунд мать примется накручивать телефонный диск, звоня кому-нибудь из дочерей. В течение многих лет в ее жизни не происходило более важных событий, чем сегодняшние. Грусти в душе не было. Все закончилось давным-давно. Теперь у сеньоры оставалась лишь одна обязанность быть сильной, сохранять здравый рассудок и найти способ обеспечивать себя. Нужно научиться быть самостоятельной и не зависеть от семьи Салливанов, как бы она ни привязалась к их веселой красавице дочери, и как бы ей не хотелось опекать их буку сына, она не может стать обузой для Бренды и Патрика, которые были эталоном удачливой дублинской пары, принадлежащей к поколению сеньоры. еще нельзя полагаться на одни только бутики, которые принимают ее рукоделие, но не дадут никакой гарантии в том, что им удастся его продать. Ей следует найти какую-нибудь преподавательскую работу. Неважно, что у нее нет педагогического образования, она, по крайней мере, сумеет преподавать основы итальянского начинающим. Сумела же она самостоятельно выучить этот язык. Может быть, тот человек, который работает в школе Джерри, и, по словам Тони О'Брайена, помешан на Италии, может, он знает какую-нибудь небольшую группу, где она могла бы, пусть даже за гроши, давать уроки итальянского вновь ощутить его прелесть и наслаждаться волшебными звуками этого чудесного языка. — Как же его имя? — Мистер Дан? — Да, точно, мистер Эйден Дан. Почему бы не поговорить с ним? Попытка не пытка. А если он и впрямь столь сильно влюблен в Италию, то просто обязан помочь? Сеньора села на автобус и поехала в школу. Как сильно здесь все отличалось от ее любимого Виста-дель-Монте, где со склонов холмов в это время года уже сбегали каскады летних цветов, а тут — бетонный двор, в котором грудами навалены велосипеды и здание, истосковавшееся по кисти маляра. Хоть бы посадили в школьном дворе какую-нибудь зелень. Сеньора знала, что у общественных учебных заведений, будь то школы или колледж, «Всегда не хватает денег. И стоит ли в таком случае удивляться, что ребята вроде Джерри Салливана не испытывают ни гордости за свою школу, ни желания ее посещать?» Она спросила у группы учеников, «Где найти мистера Данна, преподавателя латыни?» «Он, наверное, в учительской», — ответили ей. Сеньора постучалась, дверь учительской распахнулась, И ее взгляду предстал мужчина с редеющими каштановыми волосами и тревожным взглядом. На нем была рубашка с коротким рукавом, но на стуле, стоявшем в глубине комнаты, висел пиджак. Было время обеда, и все остальные преподаватели, видимо, разошлись. Сеньоре почему-то казалось, что мистер Дан должен быть гораздо старше. Может, из-за того, что он преподает древнюю латынь? Однако учитель был примерно ее возраст, а может и моложе. И все же, по сегодняшним меркам, его наверняка считали стариком. Когда пора не начинать жить сначала, а готовиться к выходу в тираж. «Я пришла к вам, чтобы поговорить об уроках итальянского языка, мистер Данн», — сказала сеньора. «А вы знаете, я был уверен, что однажды кто-то постучится в эту дверь». «И произнесет именно эти слова», — отозвался Эйдан Дан. Они улыбнулись друг другу и сразу же поняли, что им суждено стать друзьями. А затем сели в большой, неприбранной учительской, окна которой смотрели на горы, и стали беседовать, так, будто знали друг друга целую вечность. эйдан Дан поведал о своей сокровенной мечте в вечерних курсах, но сказал, что... Этим утром он получил ужасные вести. Начальство отказалось выделить деньги на организацию курсов. Недавно избранный директор обещал небольшую сумму из школьного фонда, но этого едва хватит на то, чтобы обустроить классы и подготовить помещение к началу занятий. Эйден Данс сказал, что с самого утра его терзали самые мрачные предчувствия и страх, что проект умрет, еще не родившись но теперь в его сердце вновь вспыхнул огонек надежды. Сеньора рассказала о том, что она очень долго жила в Италии и теперь могла бы не только преподавать язык, но и, скажем, знакомить с итальянской культурой вообще. Можно было бы, например, организовать занятия, посвященные итальянским живописцам, скульпторам, фрескам, итальянской опере и духовной музыке. На курсах можно было бы рассказывать об итальянской кухне, винах, дарах моря. Все это, хотя на первый взгляд и кажется не слишком важным, но очень помогает в освоении языка. Ее глаза сияли, и сейчас она оказалась Эйдену помолодевшей на несколько лет по сравнению с той дамой с тревожным взглядом, которая появилась на пороге учительской. Из коридора донеслись звуки детских голосов. Это означало, что обеденный перерыв подходит к концу. Скоро сюда придут другие учителя, и волшебству наступит конец. Сеньора, казалось, тоже это поняла. Я отняла у вас слишком много времени, но... Как вы думаете, могли бы мы с вами поговорить об этом еще раз? Мы отделаемся в четыре часа. Ой, я, кажется, даже заговорил, как школьник. Сеньора улыбнулась. В этом, наверное, и заключается прелесть работы в школе. Всегда чувствуешь себя молодым и даже думаешь, как мальчишка. «Хотел бы я, чтобы это было так», — покачал головой Эйден. Когда я преподавала английский в аннунсате, я смотрела на лица учеников и думала, «Вот сейчас они не знают того, о чем я собираюсь им рассказать. Но уже через несколько минут у них откроются глаза». Это было чудесное ощущение. Пришло время отправляться в класс. Эйден сражался с пиджаком, пытаясь поймать упрямо ускользающий рукав. Он даже не пытался скрыть, что в восторге от сеньоры, а она... Она уже давно не испытывала по отношению к себе чего-либо восхищения. Жители Аннунсата ее уважали, хотя весьма своеобразно, а Марио любил. В этом сомнений быть не могло. Он любил ее всем сердцем, но... Никогда не восхищался ею. Приходя к ней под покровом ночи, он прижимал к себе ее тело, высказывал ей свои тревоги, но никогда ни разу в его глазах не промелькнул огонек восхищения. Сеньоре понравилось новое ощущение. Как этот человек, который бился, пытаясь поделиться с окружающими своей любовью к чужой стране? Он боялся только одного — У людей может не оказаться достаточно денег, чтобы во время каникул отправиться в эту страну, и тогда они сочтут занятия бесполезными. «Может, после четырех я буду ждать вас у ворот школы?» — спросила сеньора. «Мы смогли бы обсудить все подробнее». «Мне бы не хотелось отрывать вас», — начал было Эйден. «А мне совершенно нечем занять себя», — без тени кокетства ответила сеньора. «Так, может быть, вы, пока идут уроки, посидите и в библиотеке?» «С удовольствием!» Эйден Дан повел ее по коридору. Вокруг них бурлили водовороты из детских голов. В такой большой школе, как эта, всегда бывало много посторонних, поэтому назойливыми взглядами синьори никто не докучал. Единственным человеком, кто обратил на нее внимание, был юный Джерри Салливан. Господи, сеньора! изумленно пробормотал он. Здравствуй, Джерри! Приветливо сказала она, так будто они встречаются в этом коридоре каждый день. Оказавшись в библиотеке, сеньора стала просматривать литературу по Италии. В основном это были потрепанные, зачитанные книжки, по всей видимости, купленные Эйденом Данном на собственные деньги. Он такой добрый настоящий энтузиаст. Может быть, он сумеет помочь ей? А она поможет ему. Впервые после возвращения в Ирландию сеньора испытала облегчение. Она больше не чувствовала себя загнанной в угол, несмотря на то, что ей предстояло преподавать итальянский. А сеньора в этом уже ни секунды не сомневалась. Все ее мысли занимала не Италия, а Дублин. Она размышляла о том, где и как они будут искать желающих посещать курсы. Они — это она и мистер Дан. Она — и Эйден. Сеньора внутренне одернула себя, довольно витать в облаках. Люди часто предсказывали, что именно это ее когда-нибудь погубит. Она вечно жила фантазиями, не замечая реальной жизни. Прошло два часа. И вот Эйден Дан, широко улыбаясь, уже стоит на пороге библиотеки. — У меня нет машины, — сообщил он. — И у вас, я полагаю, тоже. — Боюсь, что у меня не хватит денег даже на автобус, — призналась сеньора.